Москва. Апрель 2001 года. Во второй половине апреля температура в Москве днем поднималась до 20 градусов тепла. Было солнечно и безветренно, и листочки на деревьях уже начинали распускаться. Михаил Юрьевич Грач всем временам года предпочитал весну и особенно любил этот короткий период первого тепла и пробуждения природы. Он чувствовал себя помолодевшим и обновленным и был готов с радостью взяться за новые проекты. Этой весной его личная жизнь тоже била ключом. Юля номер один ждала ребенка, и друзья познакомили его с Юлей номер два, такой же светленькой и симпатичной, как и номер один. «Как хорошо, что эту тоже зовут Юля!» думал Михаил Юрьевич по дороге на работу. Не нужно напрягаться и переучиваться, и девушка эта тоже очень мила и покладиста. Он думал о себе как о мужчине глубоко порядочном, и поэтому каждое утро заезжал в гости к Юле номер один на съемную квартиру, которую своевременно оплачивал, привозил ей цветы, фрукты и сладости. Иногда они вместе завтракали, но потом... Михаил Юрьевич убегал на срочное совещание или к важному государственному заказчику, или просто к Юле номер два. Он был вежлив и щедр с Юлей номер один и планировал установить отцовство над ее будущим ребенком. Связывать себя брачными узами мужчина не торопился, да и не мог, потому что занимался масштабным бизнесом, который требовал полной отдачи. К тому же у него уже была Юля номер два, Однажды апрельским теплым утром в его кабинет постучался Сергей Туров и сообщил отличную новость. «Михаил Юрьевич, хочу вас отвлечь и сообщить хорошие новости». «Да порадуй меня чем-нибудь. Витофарма готова к слиянию». «Она на пути к готовности». «Налоговая выставила им акт на сумму более одного миллиона долларов. Вот полюбуйтесь, мне инспекторша прислала копию». Михаил Юрьевич пробежал документ глазами, увидел цифры с большим количеством нулей и просиял. «Вы там не перестарались? Кто будет платить государству, когда она согласится на слияние? У тебя есть лишний миллион долларов?» «Платить никто не будет». Как только она согласится и мы подпишем нужные документы, налоговые эти акты аннулируют и счета разблокируют. А сейчас уже счета им заблокировали? — Этого я не знаю. — Вот и разузнай. И приходи меня радовать еще. Да, и позвони ей, этой секлетеи, спроси, как у нее дела. Успокой женщину. Сергей набрал номер приемной витофармы, но слитой... Его не соединили и сказали, что ее нет на месте. Девушка разговаривала спокойно и вежливо, и Сергей стал недоумевать. Он решил попозже вечером позвонить на домашний телефон налоговой инспекторше и узнать, как там у них с блокировкой счетов Витофармы. Но, к его удивлению, разговор с инспекторшей не заладился — Она заметно нервничала, и было видно, что ей неприятна сама тема этой налоговой проверки. Она сообщила Сергею, что акт «Витофарма» не подписала, а прислала претензию за учет в акте сведений на основании информации из ничтожных договоров. «Я точно не знаю, что там за договора в папке, которую Наталья Власова ловко подсунула в сейф главной бухгалтерши». Сергей недоуменно «Ответил, но именно эти договора вы изучали в Полимеде 8 марта. Или вы видели у нас какие-то другие документы?» «Я изучала копии, а подлинники увидела только после их изъятия. Во-первых, сама процедура выемки мне стоила денег. Бесплатно такие мероприятия не организовываются. Во-вторых, подлинники мне не очень понравились». Там на месте подписей ООО «Алтайский корешок» на отдельных листах имеются желтые пятна. Это, наверное, от старости пятна. Договора уже не новые за 1997 и 1998 годы. Четыре года — это небольшой срок для бумажных документов. Пятна появляются там и тогда, когда подделывают документы и желают их состарить, кладут их в солярий или обрабатывают теплым воздухом при помощи фена. Кстати, моей руководительнице документы тоже очень не понравились. Если бы я видела 8 марта подлинники, то никогда не согласилась бы на эту авантюру. О, Наталья, человек надежный и верный. Я думаю, что все будет хорошо. Но не знаю, очень бы хотелось так думать. А когда вы заблокируете в Витофарме счета? Как только они подпишут акт. «А пока мы должны в течение десяти рабочих дней рассмотреть их претензию и дать ответ. Это будет уже май, так что звоните мне после Дня Победы». «Я поздравляю вас с праздниками», — начал Сергей ласковым голосом, но инспекторша резко прервала его. «Не знаю, с чем меня тут поздравлять. Секретая Красицкая свою главную бухгалтершу уже уволила за утрату доверия, так что женщина поплатилась за наличие в своем сейфе папки с документами». Но это просто плохое стечение обстоятельств. Ей не повезло». «Да уж, ваша Наталья втравила ее неизвестно во что. Вот и не повезло». «Ладно, давайте заканчивать. Если все это завершится без последствий, лично я с вами больше дел иметь не хочу». «Ну, не волнуйтесь так, берегите здоровье. Надежда умирает последней». Сергей поежился. Разговор с инспекторшей ему очень не понравился. «Не буду пока ничего говорить Михаилу Юрьевичу», — подумал он. «А вот Наталье Власовой я позвоню». По номеру сотового телефона Натальи ее голосом ответил автоответчик. «Я Наталья Власова. Я очень рада вашему звонку. Ответить сейчас не могу, потому что отдыхаю на Мальдивских островах. Буду в Питере после майских праздников. Звоните». «Вот змея подколодная!» — заварила кашу, получила деньги и свалила на отдых. Пронеслось в голове у Сергея. Настроение упало до нуля, и он начал обдумывать, как бы покраше доложить Михаилу Юрьевичу об этой ситуации. Ничего хорошего в голову ему не пришло, и он решил забить на эту витофарму до середины мая.